Глава двадцать пятая «Твою мать!» — протянул я. Химура присмотрелся ко мне. «Ты в порядке, весь бледный, и...» Я жестом его остановил. «Да, попал под проклятие. Неприятно, но не более того. Надо выбираться, и я, если честно, не горю желанием убивать патрульных. Сможем доказать им, что мы чисто наемники и мимо проходили. Впрочем, я сам в это не верил. Нет, сомневаюсь. Всех, кого они находят на базах бандитов, приравнивают к преступникам и не особо разбираются. Ну, кроме взятых в заложники и подобных, на беспомощных горожан мы не похожи совершенно. Я кивнул. Мы как раз успели подойти к остальным. Так, вношу предложение. Вы идёте пробивать запасной выход, а я пока задерживаю незваных гостей. Командир вопросительно посмотрел на Химура. Что там с баррикадами на путях отхода? Дан заворчал. Если очень шуметь, минут за 10 управимся, хмыкнул. Ага, и привлечёте их к себе. А если не шумно, в два раза больше, признался бывший жилец. Я закрыл лицо повязкой и повернулся к выходу. Тогда не теряя те времени, и отодя на десяток шагов, применил магию земли, поднимая за спиной стену, разделившую коридор. К сожалению, замаскировать её под естественную не смогу, да и времени нет, но хотя бы так ввести в заблуждение и слегка замедлить. Вообще удивляюсь мышлению местных. И сам тоже дурак. Я же мог точно так же просто потолок опустить и проделать проход. Да, бетон не земля, поддаётся тяжело, но я такое сопротивление продавлю на раз. А вот наёмники уже не факт, хотя коллективно тоже вполне способны сделать несанкционированный люк. Надеюсь, догадаются. А вообще, патрульные же не знают, что я здесь не один». Додумать мысли мне не позволили. В комнату, через которую я шёл, влетели сразу трое патрульных. Привыкли они действовать напором, встречая минимум сопротивления. Лежать мордой в пол. На смену конфигурации воздушной косы для превращения её в ударный порыв ветра ушла секунда, а затем тот самый порыв откинул всех троих в стену. грохнул выстрел, и удар в грудь бросил меня на пол. С перепуга даже замешкался, не зная тормозить лечение или позволить, ведь пуля могла застрять внутри. Поэтому волевым усилием остановил процесс заживления и закрылся щитом. Вывернул сам и дотронулся до спины. Есть выходное отверстие, убедился сам и с облегчением продолжил замечивать рану. Но ис чего в меня чёрт возьми выстрелили Ещё два выстрела щит слегка подрагивает Стрельба прекращается, начинается взлом, причём коллективный. Вот же слажено работают, профессионально ледоморощины. Регенерация наконец снимает боль и остальные последствия от ранения, позволяя мне подняться. Мостына молюсь не перестраться, создавая во мразе магию молнии. Щит исчезает, и волна электрических разрядов уносится к патрульным, чтобы разбиться о потные щиты. Нет, так дело не пойдёт. Новое заклинание, волевой посыл и передо мной вырастает каменная преграда в половину моего роста. Перестройка заклинания, и вперёд улетает уже не волна молний, А один концентрированный удар сносящий щиты сносящий ровно так, чтобы защитный эффект последнего шанса сработал, я ведь не хотел никого из репёт поджарить не нароком. В мою защиту тут же прилетает пара пуль, ещё пара пролетает выше. Несколько патрульных забегают в комнату, поднимая щиты, чтобы прикрыть остальных своих товарищей двигающихся следом. Плохо. Мне больше нравилось, когда они все толпились в одном узком коридоре. Усилия воли, и за моей спиной появляется пустой каменный доспех. Всё, на что хватает моего контроля, это изобразить, как он встаёт в полный рост. В следующий миг раздаётся уже шесть выстрелов, две пули пробивают броню насквозь, а затем встаю я. Двойная ударная воздушная волна заполняет комнату. Первая сносит щиты, вторая разбрасывает патрульных. Сразу поднимаю щит, потому что из коридора уже летят ещё две пули. Да сколько их? Два десятка, три. Снова волна молний от меня, и на этот раз она достигает цели. В один момент у десятка оглушённых патрульных вспыхивают сумки с порохом, жаль не у всех. Из коридора вылетает полноценный огненный шар. Да я же шутил, прошепил уже, поднимая осадный щит. Он тут же начинает дрожать от набросившихся на него взламывающих заклинаний, но на огненный шар хватает, пламя заливает все вокруг, не касаясь меня. Усилия воли, смена на магию земли и передо мной поднимается уже полноценная стена толщиной почти в метр, а сразу за ней в потолке открывается отверстие, потому что пора валить, а то рейдеры какие-то злые. толчок полу в ноги и я достаю до отверстия легко подтягиваю себя и оказываюсь этажом выше ещё одно заклинание и дыра закрывается теперь бы удостовериться что химоры с остальными отступили мои планы сбила дыра в полу образовавшаяся в стороне от того места где прошёл я мысленно восхитившись сообразительностью и настырностью патрульных Вот что бывает, когда молодые люди наконец-то избавляются от менторского ворчания на чтость, то и ограничений, и действует настолько свобода, насколько позволяет сообразительность и энтузиазм. Я бросил в проход огненную стрелу, так чисто поубавить им пыл, а сам побежал к выходу на прощание поднял за спиной ещё одну стеночку. в теории мог бы свернуть перпендикулярно, пробивая себе путь, выбраться наружу там, где меня сложно ожидать. Но я хочу дать парням больше времени, чтобы убраться как можно дальше, поэтому пока буду двигаться предсказуемо, чтобы патрульным было проще меня найти. И они меня находят. Шестёрка юстициариев выскакивает мне навстречу. Реагируя резко и слажено, пока двое поднимают щиты, а ещё двое запускают атакующие заклинания, огненную стрелу и неожиданно нечто вроде каменного кулака, ещё двое начинают колдовать что-то хитрое и сложное. Осадный щит закрывает меня от атака, пара водяных клыстов скользят по полу змеями, способами легко обойти защиту патрульных. Шум со спины Патрульные пробивают оставленные мной преграды, пытаясь настичь и зажать в клещи. И это реально опасно, потому что, во-первых, они действуют слажено, а во-вторых, я не хочу никого убивать. Замирающий ветер дрожит, показывая попытку взлома. По мне же, проходит какое-то проклятие, но слабое. На фоне того, что творил Харон, вовсе жалко. Зато хлысты достигают цели. Порам мгновений захват, и моя магия швыряет дух патрульных с остальных, устраивая из них кучу. Снимаю щит, тут же поднимая за спиной стену, за до пробивая проход в сторону. Пожалуй, всё же играть слишком долго с ними не стоит. Пора сваливать. Ныряю в образовавшийся проход и тут же его закрываю. Затем таким же способом прохожу ещё стену, внезапно оказываясь в жилой комнате. В комнате совершенно нищенского вида, но жилой и удивлённая родительница, едва видимая в свете единственной лучины, держащая в руках ребёнка лет пяти, это подтверждает. Но это и хорошо. До выхода осталось немного. Выбегая в общий коридор и несусь туда, где, по идее, должен быть выход. Патрульные отступилишь и едва оставляя мне какую-то неприятно маленькую фору. Работает юстициариум. Всем разойтись по своим жилищам. Раздаётся громкий крик. Я сворачиваю в узкий коридор, оказываясь лицом к лицу с тремя патрульными. Реагирую незамедлительно. Первый, ближайший ко мне, получает удар по лицу раньше, чем успевает меня опознать. Второй готовит что-то с заклинания. Зря, слишком долго. Удар ногой в пах его парализует на пару секунд, давая мне время создать свое. У меня это получается быстрее. Воздушный таран врезается в грудь юстицария. Но третий успевает вскинуть пистолет и выстрелить. Боль пробивает плечо и тут же исчезает. Заклинание выходит смазанным, но второго и третьего противника всё равно отбрасывает в глубь коридора. Подскакивает первый, касаясь меня, заклинание. Что-то из арсенала Юстициариума, дар дрожит, преодолевая наложенные оковы. Я слишком силён, чтобы меня можно было обезвредить чем-то подобным. лишь на какие-то секунды ослабить. А пока Юстицарий получает дополнительный удар в нос, падая на колени, быстро добавляю ему удар коленом в голову. Не смертельно, но без помощи целителя в ближайшее время он не встанет. На шум уже среагировали прочие патрульные, и я снова бегу, веляя по узким коридорам. Забивая людей, ослушавшихся приказа сидеть по комнатам и попадающихся на пути хлам, наконец я вбегаю в комнату, где есть окно. Слишком маленькое, чтобы в него пролезть, но главное, что эта стена разделяет меня и улицу. Одно заклинание, и я выпрыгиваю наружу и оказываюсь в каком-то кривом проулке. Невероятно узко. Здесь вдвоём разойтись не просто, и надо этим пользоваться, пока есть фора. Трюк: взберись повыше по двум близким стенам, занял меньше минуты, оказавшись на крыше, я смог перевести дух и попробовать решить, куда бежать дальше. Резкий и сильный удар в спину Е2 не сбросил меня снова вниз. Спас вовремя поднятый щит остановивший падение, отскочив от края и приготовившись к бою, я огляделся и никого не увидел. Грета. Он наверху, донёсся до меня крик. Так, это заходит слишком далеко. Я развернулся к стене верхнего города и побежал прямо к ней по крышам. На ближайшую перепрыгнуть было легко, всё равно что перешагнуть. Следующая вызвала небольшую заминку из-за разницы в высотах, мне нужно было прыгать вниз, немного извращение с магией. И вот уже замирающий ветер становится для меня тропинкой на следующую крышу. Забивание гвоздей микроскопом, в каком-то смысле, но какая к чёрту разница? Магия инструмент. и я её использую для достижения своих целей так, как мне удобно. А вот то, что юстициарии продолжили погоню хоть и по улицам, напрегло. Перемахнул на очередную крышу, на этот раз проблемой было только расстояние. Я остановился, прислушиваясь. Шаги внизу от меня не отставали. Ждать не пришлось, а затем один голос сообщил остальным Он остановился. Поисковая магия, мальчок, да когда ни. Не... Я идиот. Тот юстицарь, что меня коснулся, я думал, что он постыл только что-то парализующий, а там было что-то ещё. Начать поиск маяка я не успел. На крышу выбежали сразу четверо патрульных. Как без понятия. На складывалось впечатление, будто они забрались прямо под твёрстную стену, пара боевых заклинаний летит в меня сразу, молнии. Я поднимаю щит, но он тут же исчезает мгновенно взломанный. Тело встряхивает парным несинхронизированным разрядом, обжигая кожу и кореца тоже какие-то внутренности. исстренение глушит эту боль, но несколько непередаваемых секунд я испытал. К счастью, в сравнении с тем, что я испытал на столе белого змея, сейчас вполне терпимо. Хватит шуток, прорычал Астарта, они не понимают юмора. Послал я свои мысли Демонессе, ответившей мне возбуждением и злым нетерпением. Передо мной вырастает каменная броня, принимая на себя ещё одну атаку, пока я складывал броню обсидиановую, а поднявшись, бросил сразу два воздушных кулака. Мои постоянные переделки воздушной косы в ударную технику в какой-то момент оформились в завершённой и цельной форме, в форме нового заклинания на тех же базовых конструктах. Или нет? Первый воздушный кулак врезался вовремя поставленную защиту и раснёс её, пусть и рассеялся сам. Второй кулак влетел в грудь юстициария, сбивая его с крыши. Высота небольшая, не умрёт. Не должен, я думаю, потеря одного бойца ненадолго замедлила остальных, но мне и короткой паузы было достаточно. Веер огненных стрел застелил их уйти в защиту. Да, у меня время для чуть более сложного заклинания. Прыгаю, толкая себя в спину порывом ветра и приземляюсь в нескольких шагах от юстицариев, прикладывая ладонь к крыше. Запоздала, понимая, что этот жест на самом деле не нужен. Физический контакт с каменной поверхностью для использования заклинания – костыль, облегчение контроля. Но неважно. в доме противниками открываются дыры сквозь весь дом прямо в подвал счастливого полёта последний замирает не решаясь действовать но следит за мной прыгнешь сам и разбросить киваю на край крыши его взгляд воздрагивает рефлекторно зафиксировав движение где-то рядом где-то за моей спиной Гранитная броня ещё со мной висит в пассивном режиме. Мне нужно мгновение, чтобы развернуть её в полную силу. Удар Греты врезается в броню лишь слегка меня отталкивая. Юстицарий пытается что-то сделать, атаковать, но огненная стрела в лицо займёт его в ближайшее время. Грета отскакивает назад. она цела, даже рука на месте, разве что без одежды, рукав-таки остался оторванным от плеча. Быстро она, однако, восстановилась. Сказать, что либо я не успеваю. На крышу запрыгивает ещё пятёрка патрульных, и это начинает бесить. Грета исчезает, юстициарии атакуют Я начинаю создавать щит, но не довожу до конца, бросаю недоделанный конструкт на середине, тут же начал создавать второй, потому что знаю, они снова будут применять взлом, и они применяют на первом незаконченном щите, и второй закрывает меня, защищая от атаки. А в ответ я создаю огненный шар, банальный, практически самый стандартный. только заполненный силой сверх всех пределов и выпускаю его прямо в центр строя противников будут они защищаться или попытаются его взломать неважно когда он переполнен силой то какая разница врежется он в щит или потеряет полетения на середине пути он всё равно взорвётся И он взрывается в 5 метрах от закрывшихся щитами юстицариев, и он взрывается, разнося участок крыши вместе с патрульными. Дрожит крыша, трясётся здание, бежит сеть трещин по стенам, чей-то истошный крик сжигаемого заживо человека. Какого чёрта я тварю? Я же не собирался никого убивать. Ну, может быть, кроме Греты. Стоп. Её я тоже убивать не собирался. Так уж. Наплевав на всё, я снова побежал к стенам верхнего города, побежал на ходу, пытаясь найти маяк. Это оказалось не так уж сложно, хотя заклинание уже едва дышало, истратив почти всю вложенную силу. И я всё равно его выжиг окончательно и набегу, прощупав самого себя ещё раз и не найдя иных маяков, продолжил бег, что веля и стаясь запутать маршрут. Но погони не было, рейд отстал от меня. Хорошо кто-то выдрессировал ребят. Нервов они мне по портере изрядно сражались хорошо. Или это от того, что я не пытался их убить? Вначале не пытался, а как только перестал сдерживаться, убедившись, что оторвался от погони, спрыгнул в неприметный уголок и забрался в тёмное место. Грет, я не опасался, на всякий случай, держа под рукой и броню, и щит, и заклинание пламени, способное сжечь всё вокруг сразу, не убьёт её, даже не сильно покалечит, но атаке помешает. Остановившись и постояв так немного прислушиваясь, я обратился к своему дару. С прошлого раза лучше не стало. Все та же мешанина, которая вообще не должна никак работать. Но разорви меня, демоны, работает. «Астарта, а у тебя есть дар?» – спросил я. Догадка, что пришла на ум, вызвала холодный пот на спине. Но, к сожалению, она очень многое объясняла. Слишком многие вещи разом сходились в понятную картину. Естественно, он у меня есть. Что за вопрос? отозвалась демоница даже с какой-то обидой в интонациях. Как бы я без него существовала, Кат? Ты можешь его мне показать? От волнения я заговорил. Она удивилась. Задача у тебя. Сейчас попробую. пообещала и замолчала. Какое-то время ничего не происходило, кроме смутного ощущения возни где-то в глубине. Затем пришло нечто сумбурное и непонятное, что я не смог интерпретировать. Под тихую ругань демона ощущение исчезло. Затем другое, но снова не то. Затем третье, четвёртое, Кажется, задачка увлекла Диманицу, и она пробовала разные подходы для её выполнения. Пока наконец я не увидел то, что просил, и это был конец. Всё-то там допрыгался ты. Теперь уже точно допрыгался. Очевидного сходства пока не было, естественно. Полагаю, что для завершения процесса потребуется намного больше жертв. точно десятки, может сотня. Вот только в странном хаотичном сплетении сил, что показала мне Астарта, и я видел некоторую внутреннюю логику, странную, извращённую, противоречивую, но в то же время узнаваемую. Сопоставляя то, что показывала Астарта, с тем, что ощущал у себя, я начал понимать, откуда берутся демоны, а также понял, что я сам вступил на этот же путь. Мало мне было одержимости, как гарантированная вероятность не дожить до 20. Решил её ещё сверху нагрузить. Впрочем, теперь я полагаю, проблема одержимости снимается сама собой. Теперь вообще все проблемы походу снимаются сами собой. Мне нужно демонового чуда, чтобы что-то сделать и как-то всё это изменить. Гретта так и не появилась. Я спокойно выбрался на улицу и двинулся домой.